«Келли», — медленно спросил он, «кофейные приборы можно переставить за компьютер?» «Келли измерил взглядом место за компьютером». «Да, сэр, а что?» «Я подумал, что тогда здесь можно освободить место и поставить койку». «Вы собираетесь спать здесь, сэр?» «Иногда, но я думал о нас всех». Вы же и так бреетесь здесь почти каждый раз. В течение нескольких следующих недель дежурства не потребует того, чтобы дежурный офицер все время бодрствовал. Поэтому всегда можно будет вздремнуть, когда есть возможность. Что вы думаете на этот счет? Это нарушение правил, сэр? Плохой прецедент и плохой пример. Он взглянул на ногу Чейсмайта. «Напишите официальный приказ о приостановлении действия этого правила в виду экстренной ситуации для безопасности корабля, а я подпишу этот приказ». «Как скажете, сэр?» «Вы ответили как-то неуверенно. Может быть, я не прав?» «Подумайте об этом и сообщите мне». Койка все-таки появилась, и приказ был вывешен, но Макс... Ни разу не видел, чтобы Келли или Ковок лежали на койке. Что касалось его самого, то если бы Макс ее не пользовался, то он бы никогда не высыпался. Обычно он ел тоже в рубке, хотя по пути навстречу с пустотой было не так уж и много дел. Необходимо было лишь брать ориентиры и определять отношения этой пустоты с окружающим небом. Но Макс заметил, что когда он не работал за компьютером, он начинал волноваться или обсуждать свои волнения с Келли. Как возвращаются исследовательские корабли из вновь найденной конкурентности? И что случилось с теми, которые не вернулись? Вероятно, доктор Хендрикс мог бы рассчитать противоположную точку неизвестной конкурентности — используя лишь стандартное корабельное оборудование, а может быть и не мог. Макс решил, что доктор Хендрикс мог бы это сделать. Он был фанатиком своей профессии, широкими знаниями теоретической физики помимо рутинных числовых расчетов. Он обладал гораздо более широкими знаниями, чем большинство других астрогаторов. Макс знал, что исследовательские корабли рассчитывали точки конкурентности с обеих сторон, используя для этого данные теории гравитационного поля. Он пытался произвести такой расчет, но затем отказался от этого, не будучи уверенным в правильности полученного результата. То есть он был уверен в правильности математического расчета. Но сомневался в теории. К тому же расчет был произведен по приблизительным данным, и поэтому результат таким же был приблизительным. Было просто невозможно точно измерить приборами Асгарда массы звезд, находящихся за множество световых лет. Келли, казалось, был доволен решением, принятым Максом. После этого они отдавали все свое время попыткам проложить канву к неотмеченной точке неба, откуда, судя по фотографиям, они вышли. Для того, чтобы в конце концов как следует прокатать эту канву, прибыть к точке выхода на скорости чуть ниже скорости света, затем превзойти ее и надеяться на лучшее. Подобный маневр на поверхности планеты был бы прост, но нельзя провести параллель с ситуацией в небе. Неподвижные звезды движутся на больших скоростях, а других ориентиров нет. Для того, чтобы определить, какой участок безликого пространства соответствует тому, в котором ты был в другое время, требуется сложная серия расчетов, для которых нет элегантных теоретических формул. Для каждой занесенной на карту конгруентности существует своя таблица рассчитанных результатов. Критические таблицы занесенных на карту аномалий. Максус Келли приходилось составлять их самим. Макс проводил так много времени в кабине управления, что Уолтер Наконец, предложил ему время от времени появляться в обществе пассажиров, чтобы поддерживать их моральный дух. Он не сказал, что Макс должен при этом улыбаться и выглядеть спокойным и уверенным, но он подразумевал это. После этого разговора Макс решил ужинать вместе со своими офицерами и пассажирами. Конечно, он очень редко виделся с Элдрид, когда он... Повстречал ее на обеде, на который он пришел по совету Уолтера, она показалась ему дружелюбной, но далекой. Он решил, что она пытается относиться к нему почтительно, из-за чего он начал беспокоиться, не заболела ли она. Он вспомнил, что в корабль ее принесли на носилках, вероятно, она была не такой крепкой, как хотел оказаться Он взял себе на заметку переговорить с корабельным врачом конечно, не напрямую, а косвенно. Они сидели за кофе, и Макс начал беспокоиться, подумывая о том, что пора вернуться в кабину управления. Но вспомнив, что Уолтер не хотел, чтобы он показывал свое беспокойство, Макс посмотрел вокруг и громко объявил. «Этот салон похож на морг! Что, теперь здесь не танцуют? Дюмон!» Да, капитан. Устройте музыку для танцев. Миссис Мендоза, вы окажете мне честь. Миссис Мендоза улыбнулась и встала. Она не оправдала своего аргентинского происхождения. В ней не было никакого чувства ритма. Но Макс сделал с ней круг по комнате сумев избежать серьезных столкновений, и усадил ее обратно на ее место, успев грациозно поклониться ей в такт музыке. Затем он воспользовался служебным положением, пригласив на танец уже танцевавшую миссис Дейглер. Волосы Мэгги были по-прежнему короткими, но в остальном все ее очарование было восстановлено. Нам... «Не доставало вас, капитан. Я работал, вы знаете. У нас не хватает людей. Да-да, конечно. Капитан, теперь скоро? До перехода? Скоро. Все это время нам потребовалось для того, чтобы произвести огромное количество мелких расчетов. Знаете, лучше перестраховаться. И мы действительно отправимся домой. Макс...» Изобразил на своем лице, как ему показалось, уверенную улыбку. «Конечно!» «Не начинайте читать толстую книгу из корабельной библиотеки! Казначей не разрешит вам забрать ее с собой на сушу!» Она вздохнула. «О, теперь я чувствую себя намного лучше!» он поблагодарил ее за вальс, посмотрел вокруг увидел миссис монтефиория но решил что его обязанность поддерживать здоровое настроение не распространяется настолько далеко Элдрид не танцевала и макс подошел к ней ваши ноги все еще болят Элдрид?» нет капитан спасибо за беспокойство тогда вы со мной потанцуете она широко раскрыла глаза «Вы хотите сказать, что у капитана есть время на такую глупую девчонку, как я?» Он наклонился поближе. «Еще одна подобная реплика, грязнулька, и я отправлю вас драить палубу!» Она засмеялась и наморщила нос. «Слушаю, сэр!» Некоторое время они танцевали молча. Макс был слишком электризован ее близостью и думал, почему он не пригласил ее раньше. Наконец она сказала, «Макс, вы насовсем оставили трехмерные шахматы?» «Вовсе нет. После того, как мы сделаем этот переход, у меня будет время поиграть, если вы согласитесь дать мне фору». «Я, наверное, зря заговорила об этом». «Но мне так хочется, чтобы вы иногда навещали Чипси». Она и сегодня утром спрашивала, где Макси. «О, мне так жаль. Я бы брал ее иногда в рубку управления, но ведь она может нажать какую-нибудь не ту кнопку и загубить месяц работы. Сходите за ней. Здесь много народу, она будет нервничать. Пойдемте навестим ее». «Только не в вашей комнате», — ответил он. «Что? Не говорите глупости». «В любом случае от моей репутации все равно уже ничего не осталось, а капитан может делать, что пожелает». «Это говорит о том, что вы никогда не были капитаном. Видите, как смотрит на нас эта хищная птица?» Он указал глазами на миссис Монтефиоре. «Так что принесите чипси сюда и никаких возражений. Слушаюсь, капитан». Он почесал чипси шею, накормил ее кусочками сахара и заверил, что она самый замечательный паучок в этой части неба, затем распрощался и ушел.